Глава 5. Савелий Галактиунович был горд собой. Он не совсем был готов оценить, насколько его открытие позволило продвинуть следствие, но эффект, который оно произвело на чиновника особых поручений, консультанта и его помощника, очевидно, был значительный. Все трое уставились на переданный надворному советнику список и напряжённо молчали. Первым заговорил Белецкий, и практицизм его вопроса, надо признаться, ошеломил и его друзей, и уж тем более Савушкина. «Где в такую жару можно сохранить десять трупов?» — спросил он таким тоном, каким обычно спрашивал отчета у дворецкого или старшей кухарки. «Браво! Белецкий!» — похвалил Анатолий Витальевич. «Отличный вопрос! Такие места и впрямь можно вычислить, а через них постараться выйти на убийцу!» Хоть какая, но конкретика. Савушкин, надеюсь, вы записываете. Младший делопроизводитель ясный дело и не думал записывать по тому, от заданного вопроса покраснел. Тут же поспешно достал блокнот и принялся строчить в нём погрызенным карандашом. Терентьев в тем времени обратился к Рудневу. Дмитрий Николаевич, спросил он. Вас этот список ни на какие мысли не наводит? Есть у вас идея для какой картины такой паноптикум может подойти? В списке похищенных мертвецов значились две совсем молодые женщины, два юноши, два старика, три мужчины и одна женщина средних лет. Руднев отрицательно покачал головой. Вот так, чтобы все они могли быть персонажами какого-то одного полотна, ничего в голову не приходит, сказал он. Но, может, они приготовлены для разных композиций, если вообще они имеют отношение к нашему делу. «Да и к тому же, весна, как вы помните, господа, была дополнена убитыми. Я не готов строить гипотезы. Это может быть все, что угодно». «Значит так», — деловито проговорил надворный советник, поднимаясь. «Вы, Савушкин, составьте мне список всех возможных ледников. Склады, ресторации, магазины и прочее. Отправим туда проверку, а параллельно с тем еще раз все морги придется обыскать». Раньше нас интересовали недостающие тропы, теперь будем выявлять излишек. На эту проверку я околоточных с квартальными подрежу. Я сам поеду в Мариинскую больницу, выясню, каким образом у них там могла произойти пропажа, а перед тем съезжу по адресу Агаты и поищу её няньку. Вы, господа, действуйте как сочтёте нужным, но только прошу вас. Дмитрий Николаевич, помните, о чём я вас предупреждал. Будьте осторожны. Надеюсь, к вечеру мы сможем продвинуться в деле. Что вы расселись, Савушкин? Идёмте же. Когда надворный советник со своим помощником ушли, Белецкий спросил Роднева: "Что вы планируете предпринять, Дмитрий Николаевич? Мне понравилась твоя вчерашняя идея про репродукцию весны, и в связи с этим я хочу нанести визит Ивану Абрамовичу". "Я так понимаю, с длительной прогулкой вы себе решили не утруждать", усмехнулся Белецкий и уточнил: "Но ведь Иван Абрамович, насколько я знаю, современным искусством интересуется. Примечание. Руднев намеревается нанести визит Ивану Абрамовичу Морозову, промышленнику, меценату, коллекционеру живописи, проживавшему на улице Причистенка в доме 21, где в настоящее время расположена Российская академия художеств. Конец примечания. Да, но смотритель его коллекции, один из лучших специалистов по итальянцам эпохи Ренессанса, объяснил Руднев: "Собственно, с ним я и намерен переговорить. А что вы поручите мне? спросил Белецкий. У тебя две задачи. Во-первых, постарайся выяснить всё, что можно про мадмозель Флору и про её свиту. А во-вторых, обеспечь нам с тобой посещение её ближайшего сеанса прорицаний. Белецкий нахмурился. Из чего вы вдруг решили посетить её сеанс? спросил он подозрительно. Хочу разгадать суть её обмана. Это единственная причина, Дмитрий Николаевич? В голосе Белецкого слышалось очевидное недоверие. Руднев нетерпеливо махнул рукой. Давай, Белецкий, говори уж. Будет тебе ходить вокруг да около. Так что? А то, безапелляционно заявил Белецкий, что меня беспокоит ваш интерес к женщине, имеющей прямой отношение к чудовищному преступлению. Белецкий, мы расследование ведём. Естественно, я проявляю интерес к участникам дела. Белецкий был непоколебим в своём недовольстве. Дмитрий Николаевич, вы прекрасно понимаете, что я говорю о другом интересе. Да с чего ты взял? С того, что знаю вас и вижу насквозь. Вы её всю ночь рисовали. И что это по-твоему значит? Это значит, что она вам нравится. Белецкий, мне нравится всё, что я рисую. В этом суть творчества. О, да. Вы всякое своё любовное увлечение на творчество и вдохновение списываете. Только вот в этот раз в вашей музы стала женщина, которая, как вы сами вчера сказали, пытается втянуть вас в gefährлиш гефер... опасную шпиля. игру. Gefeliш? Гефер... Я шпиля. не говорил опасная не... игра, возразил Руднев. Впрочем, это неважно. Довольно спорить. Я готов признать, что она мне интересна, но мой интерес ты сильно преувеличиваешь. В любом случае, я должен переговорить с ней ещё раз. Она меня провоцирует, и я хочу понимать, на что и зачем. Белецкий что ты ещё поворчал и на том они расстались. Когда они вновь встретились, дома их ожидала записка от надворного советника, в которой он сообщал, что няньку не нашёл и что, судя по выяснившимся обстоятельствам, живую её уже найти не удастся. Женщину, очевидно, похитили, когда они собирались выезжать в Мураново. Дворник, куда как более откровенно с полицейским чином, поведал, что за нянькой и её убогой подопечной приехал извозчик, загрузил багаж и увёз женщин. Однако по номеру живейного выяснилось, что экипажем правил совсем другой человек. Якобы когда извозчик выезжал по адресу, о котором было договорено ещё накануне, с каким-то господином, к нему подсел некто в широкополу шляпе и со смешной такой кудлатой бородой, сказав, что ему совсем по пути. Незнакоммец тот был крайне весел и говорил, что у него большая радость, за которую он предложил извозчику вместе с ним выпить. Не желая обидеть седока, да и не считая нужным отказываться от дермовой выпивки, извозчик щедро хлебнул из бутылки, которую ему дал седок. И далее уж ничего не мог вспомнить до того момента, как проснулся в глубокой ночи, где-то на московских задворках, в своём же экипаже. Выходил это так, что радостный сидок, и был похитителем, который увёл экипаж, угостив извозчика чем-то сдобренной водкой, а после вернул коляску, видимо, чтобы извозчику не из-за чего было подымать шум. Новости, добытые Дмитрием Николаевичем, были куда как скромнее и не только не проясняли дело, но и напротив, добавляли ему неопределённости, по словам эксперта. Венера относилась к числу тех шедевров, что будоражили амбиции многих художников средней руки, а кроме того, пользовалась достаточной известностью у публики, вроде того фабриканта с дочерью, что желали быть увековечены кистью Руднего в шекспировских образах. Впоследствии это во России, и в частности в Москве, было немало плохих и хороших копий Боттичелли, вполне себе достаточных для того, чтобы послужить инструкцией для воссоздания композиций флорентийского шедевра. Помимо этого, описание весны входило минимум в 3 каталога, а оценить количество отпечатанных литографий эксперт даже не брался. В общем, становилось очевидно, что убийце совсем не обязательно было предпринимать тур по Италии, чтобы почерпнуть вдохновение и получить представление о картине. Билецкому тоже удалось узнать немногое. Мадмозель Флора стала известна как прорицательница после того, как она якобы предсказала покушение на Вильгельма II, совершённое в Бремене. Правда, как это обычно бывает, о ее предсказании стало известно постфактум. Однако достоверность оного подтверждалась лицами, чья известность в берлинском свете не позволяла усомниться в правдивости их слов. Тем более, что число свидетелей за тот период, пока тема муссолилась газетами, выросло на порядок. Далее, последняя Дельфийская пифия в течение десятка лет регулярно оказывалась упомянутой в европейской светской хронике только уже в основном в контексте позитивных предсказаний. Чаще всего она предрекала рождение наследников, назначения на должности и выгодные матримониальные партии. Меняй одного покровителя на другого, мадemoiselle Флора кочевала по европейским столицам, пока 3 года назад не оказалась в Петербурге, где прожила 2 года. После она на полгода уехала в Париж и снова вернулась в Россию, но на этот раз в Москву. В услужении у Пифи, помимо штата, выделенного ей Миндовским, было всего два человека: горничная Гричанка и фамильяр господин Золоцев. Причём оба они состояли при госпоже задолго до её приезда в Россию, что было совсем неудивительно для Гричанки, но вызывало вопросы в отношении фамильяра. Однако выяснить что-либо о темпераментах Инакентия Фёдоровича Белецкого не удалось. «Что насчет сеанса предсказаний?» — спросил Руднев после того, как Белецкий окончил свой рассказ. Белецкий взглянул на часы. «У нас с вами есть время на обед и на то, чтобы переодеться к вечеру». В особняке Миндовского собралось немногочисленное, но вполне приличное общество. В освещенной на старомодный лад свечами гостиной посетители разбивались на группы и вели обыденные светские беседы о политике, театре, скачках, общих знакомых, знаменитостей и, а прочим, в том же духе. Подобранные едва ли ни на одно лицо лакеев в глубоких ливреях подавали гостям шампанское и засахаренные фрукты. Это похоже на обычный светский приём, поморщился Руднев, который подобные мероприятия терпеть не мог и всяческих их избегал. А вы чего ожидали, Дмитрий Николаевич? А Волосов, Киликов, Хетонов пожал плечами Белецкий. По крайней мере, я ожидал какой-то особой атмосферы. Пока же антураж абсолютно прозаический. Это же не цирк и не шатёр гадалки, чтобы декорациями настроение нагнетать, руднев недовольно мотнул головой. От цирка всё это отличается только импозантностью публики. Наберитесь терпения, Дмитрий Николаевич. На сеансе атмосфера совсем иная, заверил Белецкий. Не знаю, чем уж это объясняется, но поверьте, это действо захватывает. Я видел, как особо впечатлительные личности там до иступления доходили. Это называется истерия, — скептических мыкнул Руднев. Ну или, к слову, о киликах. Шампанское у пифии могут подавать какого-то особого сорта. Белецкий с подозрением взглянул на свой бокал и отставил его. Наблюдавший за этим Дмитрий Николаевич рассмеялся. В этот момент в гостиную вошел господин Золотцев и, распахнув объятия, кинулся через весь зал к Рудневу. На этот раз Билецкий в отместку за ошотку шампанским не стал прикрывать Дмитрия Николаевича от импульсивного фамильяра. Ах, господин Руднев, как замечательно, что вы нашли возможность прийти и так сказать, поддержать её ес на слове, растроганно восклицала Нектий Фёдорович, прочувственно обнимая и лабзая гостя. Когда я увидел вас в сегодняшнем списке, так прямо сразу и подумал: "Вот", подумал я, Дмитрий Николаевич благороднейший человек с невероятной тонкостью манер и особенной деликатностью, благороднейший человек с трудом высвободился из дружеских объятий и, взяв фамильяра под руку, поспешил увлечь его в другой конец зала, подальше от любопытствующих посетителей, привлечённых бурной сценой и пламенной речью Золоцева. Как состояние госпожи Флоры? спросил Руднев, врезая свой вопрос в ней секаемый поток восторженных и взволнованных слов. Она очень сильная женщина. Разне стала отменять сегодняшний сеанс? Несомненно, несомненно, господа, с головокружительной лёгкостью перескочил на новый предмет разговора и на Кентее Фёдорович. Но тут дело не только в силе. Здесь вопрос служения. Нам с вами, простым смертным, этого не дано понять. Служение, не понял высказанной сентенции Руднев. Именно «Пифия служит оракулу, ее дар это и ее проклятие! Как бы ей ни было тяжело сейчас, она не имеет возможности противиться силе древних богов!» «А вы давно служите госпоже Флоре?» Снова сменил направление беседы Дмитрий Николаевич. «О-о-о! Я удостоился великой чести стать фамильяром ее яснословья! В 2681 году месяца Хераий!» Примечание. Золотцев называет год по летоисчислению введенному древнегреческим ученым Тимеем — который предложил отсчитывать года от первых олимпийских игр, состоявшихся в 776 году до нашей эры, вернее от первой олимпиады, в которой было достоверно известно имя победителя. Однако Золуцов, вероятно, ошибается, называя год, так как древние греки использовали лунный календарь, а в нём год короче астрономического. Месяц Дельфийского календаря Хераи соответствует в современном календаре периоду октября-ноября. Конец примечания. Простите, А задачу напереспросил Руднев. Ах, и извините, привычка, из золоцув пояснил. Уже скоро 5 лет, как я при госпоже Я тогда путешествовал по Европе, искал своё призвание, знаете ли. Я всё мечтал написать книгу о величайших цивилизациях древности, о Греции или про Рим. Но чего-то мне не хватало. Может, конечно, и образования, но я, так думаю, что это всё судьба. Судьба-господа, она дама строгая. Она уж, если что, и решил, и то противиться ей бесполезно. Короче говоря, во Флоренции я пересекся с её ясным словом. Побывал на её сеансе, и всё. словно громом меня поразило. Понял, я грешный, что мне на роду написано. Кинулся я её есть на словею в ноги. Ну, она есть не зашла. С тех пор я её верный фамильяр, а заодно и строитель всех её дел, конфидент, даже что и экономкой, нянькой, если вы меня понимаете. Понимаем, хмыкнув, заверил Белецкий. А позвольте задать вам деликатный вопрос, как фамильяру и конфиденту. Каков статус личной жизни госпожи Флоры? Инакентий Фёдорович всплеснул руками. Господа, о чём вы говорите? Вы имеете в виду даля любовную связь? Но ну, это абсолютно невозможно. Она пифия. Вы знаете, что это значит? Она принадлежит Аракулу, принадлежит кам без остатка. На обывательском уровне это значит, что она не имеет права на иные отношения. Она не может иметь любовника ни в каком смысле. Вы вы меня понимаете? Она должна оставаться невинной и хранить верность оракулу, в противном случае она лишится своей силы. А что есть её оракул? перебил поток пылких излияний Дмитрий Николаевич. Фамильяр поперхнулся своей болтовнёй, побледнел и отшатнулся. Что вы такое спрашиваете, сударь? Как можно? «Это величайшая тайна, сокрытая от всех! Это арканум, сокровенная! Естественно, я не посвящен и никогда бы не посмел даже помыслить о том, чтобы поднять глаза на эту энигму!» Золотцев вынул из жилетного кармана часы, взглянул на них и схватился за голову. «О, боги, я опаздываю! Нам давно пора начинать! Прошу меня простить, господа!» С этими словами фамильяр метнулся к неприметной боковой двери и исчез за ней. Как вы думаете, Дмитрий Николаевич, он не в себе или комедию ломает? спросил Белецкий, глядя вслед на Кентию Фёдоровичу. Право не знаю, признался Руднев. По мне так и то и другое. Вопрос лишь в соотношении.